«Считаю, он доволен. Все-таки вкусное поел. А то все одни колючки», — сказал Павлик. «Может, придет и завтра. Тогда получит сегодняшний батон. Он к тому времени засохнет». «А не так ли ему арбузные корки?» — вспомнила вдруг сестра. «Арбузные корки я только что вместе с мусором вынес», — с сожалением ответил брат. «Если у него хватит ума, пойдет и сам разыщет». Словно поняв его слова, ослик вдруг слегка оживился, оторвался от калитки и, не торопясь, достоинством двинулся к ближайшему фонарному столбу. Хабр поднялся и принялся нюхать воздух с другой стороны. «Смотри, теперь коровы!» Дойдя до конца узкой улочки, дети увидели в буйно растущем бурьяне несколько коров и три козы, а при них пастухов — двух подростков. У одного из них был кнут. Оба следили не за коровами, а за паней Кристиной, которая очень хорошо просматривалась отсюда в кухонном окне. «Гляди, аж два пастуха на три коровы!» — презрительно процедил Павлик. «А там один кочевник пас, такое стадо верблюдов!» «Тут тоже один пастух, тот с кнутом», — заметила сестра, «а второй только за компанию». И пришли они сюда не для того, чтобы пасти свой скот в нашем чертополохе, а чтобы подглядывать за нами. «Видишь же, за кем они следят!» «Хорошо, — отец сделал, — что огородил двор, а то бы они со своими коровами и во двор залезли». «У пана Винцковского ихние коровы объели весь плющ и все цветочки в клумб», — отозвался Павлик. «У него две стороны остались неогороженными. Яночка с Павликом непременно последили бы за подозрительными пастухами, но невыносимая жара погнала их в дом. Там было прохладнее». Шумел кондиционер. Мама занялась чем-то в ванной. Никто не помешает. «Потребуется как минимум еще столько же серы», — сказал Павлик сестре. «Берись за дело и попытайся измельчать ее». Сам он принес из кухни чайную ложечку и принялся растирать смесь в мыльнице. Яночка посоветовала. «Лучше делать это в миске, не ложечкой, а колотушкой для картошки». Не пойду я больше в кухню. Мать обязательно запряжет в работу. Да ничего, и так растворится. В получившейся кашице мальчик опять замочил шнур. Теперь частички серы прилипли к нему прочнее. Мальчик тщательно пропитывал шнур по кусочку, стараясь, чтобы сера покрыла равномерно его весь. Вот вроде бы получилось. Держа в руках за полметра скрученного и пропитанного взрывчатой смесью шнура, мальчик нерешительно осматривался. Теперь надо его куда-то положить, чтобы высох. Куда бы? Что за окна здесь? Совсем без подоконников. Положи прямо на крыльцо. Никто не позарится на твой шнур, — предложила сестра. Да ты что? Отец увидит, он сразу поймет, для чего это нам. Тогда во дворе у сетки. Там солнце быстро высохнет. А отцу туда ходить незачем. Хорошо. Открой мне двери. Видишь, руки заняты. Дети, накрывайте на стол! Крикнула из кухни мама. Сейчас! — отозвалась Яночка. Одну минутку! Аккуратно разложив шнур на высохшей глинистой земле, Павлик засомневался и перенес его на одну из плиток тропинки, проложенной через двор. Осмотревшись, Рядом росли жалкие остатки какой-то зеленой травки и посаженные матерью несколько цветков портулака, он опять остался недоволен. «Надо бы чем-то прикрыть его», — озабоченно проговорил мальчик. «Стул поставить, что ли? Стули у нас всего четыре. Сейчас все понадобятся, ведь обед», — напомнила сестра. «Тогда сбегай, притащи раскладной туристский стульчик. Я его тут рядышком поставлю». Явившийся на обед пан Роман не обратил на стульчик внимания. Наскоро поев, он уехал обратно на работу. Паня Кристина попросила детей помочь ей вымыть посуду. «Я буду мыть, а вы из не лейте воду. Опять из крана чуть капает. Надо на всякий случай набрать воды в ванну впрок. Я бы и в бидоны набрал», — хозяйственно посоветовал Павлик. «Бидоны не стоит, возразила мама. «С ними мы поедем вечером по воду к источнику за питьевой водой». Как только вымыли посуду, вода из крана сразу полилась сильной струей. Паня Кристина зажгла колонку для нагревания воды и начала стирку. Стирку пришлось прервать. Приехали гости пани Звиекова и пани Островская.